Глава первая. Как строили Барбизон. Непотопляемая Молли Браун против флэперов. В последнем десятилетии XIX века появилась новая женщина. Она больше не желала быть только дочерью, матерью и женой. Ей не сиделось в четырех стенах, ей хотелось независимости и не терпелось избавиться от того, что отягощала. Частенько ее можно было встретить на велосипеде, в широких брюках-блумерах и надуваемой ветрами блузки. Она ехала куда-нибудь. Новыми женщинами писатель Генри Джеймс окрестил богатых американок, приезжающих в Европу за независимостью и свободой от ожидавших дома ограничений. Но выражение приобрело популярность и дополнительный смысл. Быть новой женщиной значило жить своей жизнью. Сначала появилась девушка Гибсона, своего рода младшая сестренка новой женщины. Из средних и высших слоев общества, с развивающимися волосами, с облазнительными округлостями в нужных местах, но на талии корсетом лебединый клюв, из-за чего ей приходилось подаваться слегка вперед, точно она была всегда в движении и вот-вот сорвется с места. Потом Первая мировая, избирательное право для женщин, ревущие двадцатые и девушки гипсона уступили дорогу еще более дерзкой версии себя флэпперам. Младшие сестры гипсоновских дев презрели корсеты, курили, пили алкоголь, флиртовали и не только. Хихиканье, бьющие через край энергии, бесстыдно открытые лодыжки. Но флэпперы, Заявили всем, кто хотел слышать, да и тем, кто не хотел, что новая женщина стала более демократичной. Бросить вызов общественным устоям захотели не только те, кто мог себе это позволить. Женщины, все без исключения, осмелились выйти в большой мир. Война и избирательное право пробили брешь в некогда железных аргументах в защиту того, зачем ей нужно сидеть дома. И пусть мир привыкает. Вот что царило в воздухе, когда в 1927 году закончилось строительство отеля-резиденции «Барбизон». Одной из первых постоялиц стала непотопляемая Молли Браун, известная тем, что пережила крушение «Титаника». Женщина, которой достала сил не опустить весла, когда мужчины сдались, сидела в своем номере отеля «Барбизон» за маленьким письменным столом, держа в руке перо. Шел 1931 год. Молли Браун, полное имя которой Маргарет Тобин Браун, было уже 63. Бывшая красавица, а теперь располневшая и грубоватая, она одевалась ярко, эксцентрично и даже слегка комично. Но Молли Браун было все равно, что они ней скажут. Будучи из первого поколения новых женщин, она успела водрузить собственный флаг на землях новой эры. Отложив письмо в Денвер, она выглянула из окна Барбизона в бледное февральское небо. И вспомнила о том, что такое же небо видела той ночью, когда Титаник стал крениться куда быстрее, чем она могла себе представить. Это произошло в 1912 году. До Первой мировой оставалось еще два года. Казалось, что с тех пор, как Молли Браун присоединилась к своим друзьям из знаменитого семейства Астер в путешествии по Египту и Северной Африке, прошла целая вечность. Ее дочь, студентка парижской Сорбонны, встретилась с ней в Каире. Есть традиционное фото на память, на верблюдах, в тяжелых платьях Эдвардианской эпохи, а сзади маячат сфинкс и пирамиды. Молли с дочерью вернулись в Париж, но, получив известие о болезни внука, женщина быстренько забронировала каюту на том же корабле, что и астры. Он назывался «Титаник». Шли шестые сутки пути. Молли прекрасно поужинала и с комфортом читала в каюте первого класса, когда вдруг услышала грохот. От толчка она упала с койки, но, будучи опытной путешественницей, не придала этому особенного значения, пусть и заметила, что паровые машины заглохли. Лишь когда Джеймс МакГау, заведующий отделом универмага Джимбелс в Филадельфии, с мрачным видом сунулся в окно каюты, размахивая руками и крича «Надевайте спасательные жилеты!», она, основательно утеплившись, вышла. Несмотря на призывы, на палубе Молли встретили совершенно не стремящиеся в спасательные шлюпки люди с выпученными от ужаса глазами. Она умоляла пассажира первого класса садиться в шлюпки до тех пор, пока кто-то из экипажа довольно бессеремонно не усадил ее саму. В момент отплытия послышались выстрелы. Это помощники капитана стреляли по пассажирам с нижней палубы, в отчаянии пытавшимся забраться в шлюпки, предназначенные для богатых пассажиров и уходившие полупустыми. В темноте, пока спасательная шлюпка номер шесть барахталась в волнах, Молли с ужасом наблюдала за происходящим. Те, кто сидел рядом, оплакивали близких, оставшихся на борту, когда вода поглотила «Титаник», и вскоре он совсем исчез под водой. Крики раздавались, даже когда все остальное стихло. Стояла ночь, уголь начернели морские воды, и то, что два джентльмена из числа пассажиров абсолютно ни на что не годились, добавляло безнадежности. Раздосадованная Молли взяла управление шлюпкой в свои руки, давала указания грибцам и снимала часть теплых вещей, чтобы поделиться с теми, кто не сообразил утеплиться. К утру шлюпку подобрал пароход «Карпатия», и ко времени, когда Молли в числе спасшихся прибыла в гавань Нью-Йорка, Она, неудержимая активистка, уже организовала комитет помощи пострадавшим и собрала сто тысяч долларов нуждающимся. И написала Денверскому стряпчему. «Вода была чудесная, плавание превосходным. Нептун был особенно добр ко мне, и я благополучно добралась до суши». К ее другу Джону Джейкобу Астеру IV бог Марии оказался менее благосклонен. Богатейший пассажир «Титаника» числился погибшим. Прошло почти 20 лет, и вот непотопляемая Молли Браун поселилась в комнате отеля «Барбизон», и если ночное небо изменилось мало, то мир вокруг стал совсем другим. Первая мировая война запустила механизм множества перемен. Но для самой Молли едва ли не таким же важным стал развод с мужем Джей Джей Брауну им было не по пути. Он дамский угодник, она активистка. Она защищала права женщин, детей и рабочих задолго до того, как это стало модным. Джей Джей Браун, по происхождению ирландец, в одночасье разбогател, напав на золотую жилу. Вместе с Молли они, выбравшись из бедности, заняли место в высшем Денверском обществе. После развода и вплоть до смерти Джеймса Брауна в 1922 году, он не оставил завещания, и судебные препирательства длились долгих пять лет. От Молли отвернулись все, и высшее общество Денвера, и собственные дети. Но случившееся лишь заново зажгло ее желание играть на сцене. Влюбленная в знаменитую французскую актрису Сару Бернар, Молли Браун переехала в Париж изучать драматическое искусство. Она выходила на сцену в венецианском купце и Антонии, и Клеопатре. У нее был острый ум и огненный темперамент, какие особенно ценились здесь, пусть даже в женщине 60 лет. И скоро ее окрестили некоронованной королевой интеллектуального Парижа. Какие бы легенды ни ходили о Молле Браун, одно в ней не оставляло сомнений — сила характера. Как-то она писала о себе. «Я — дочь приключений. То есть мне ни разу не приходилось скучать, и я была готова к любым неожиданностям. Со мной могло статься что угодно и когда угодно. Сяду в самолет — он упадет. Сяду в автомобиль, въеду в столб, выйду прогуляться в сумерках, вернусь в карете скорой помощи и в бинтах с ног до головы. Так встали звезды, как сказали бы астрологи. «Что и хорошо, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была на виду, а не в тени». Молли Браун была не из флэперов. Пусть даже, будь она моложе, тяга к приключениям их роднила бы. Но моложе уже не стать, и флэперы, девушки эпохи джаза, скорее раздражали. Сексуальная раскрепощенность, определяющая их черта, досталась поколению Молли Браун немалой кровью. Тем не менее, вернувшись из Парижа, она решила поселиться именно здесь, в Барбизоне, по соседству с девушками, которых публично осуждала, но чей неукротимый дух вполне могла бы понять. Она захотела остановиться тут потому, что желала испытать другую себя. А где этим можно заняться, как не в Барбизоне? Молли ужасно понравилось, как ее разместили. В письмо в Денвер она вложила исчерканную, испещренную пометками брошюру с описанием отеля, чтобы стало понятно, как выглядит ее новая нью-йоркская жизнь. «Тут радио в каждой комнате», — писала Молли Браун. «Вот округлый силуэт среди густого чернильного неба, северо-западная башенка с заложенной кирпичом террасой, окнами на угол лексингтона авеню и 63-й улицы». Внутри, в ее многокомнатном номере, одном из лучших в отеле, но таком же скромном, как и стандартные, находились узенькая кровать, небольшой письменный стол, комод и крошечное кресло. Можно было, не вставая с кровати, открыть и закрыть дверь, а также порыться в комоде. Пусть и простенькая, но это была ее мастерская, как писала Молли в том самом письме денверским друзьям до потолка, заваленная всяким добром. А повыше номера на двадцать девятом этаже было еще одно окно в готическом стиле, у которого она ходила кругами в Барбизонской башне Рапунцель, где во множестве размещались мастерские многообещающих молодых художниц. В этой комнате со звуконепроницаемыми стенами и высоченными потолками Молли часами упражнялась, распевая арии. «Актовый зал», — поясняла она, — нужен для того, чтобы проживающие в отеле актрисы и певицы нынешние и будущие давали концерты. В оформленных в итальянском стиле вестибюле и билетаже отеля Молли играла в карты с подругами. В библиотеке со стенами, обшитыми дубовыми панелями, собирался ее книжный клуб. Вероятнее всего, она приходила на собрание литературной группы «Пегас», созданной с целью поощрения достижений мысли путем предоставления авторам возможности продемонстрировать свои сочинения перед публикой и обсудить в атмосфере здоровой, честной и конструктивной критики. Мужчинам, Всем, кроме лицензированных врачей, сантехников и электриков, записанных в журнале посещений, строго запрещалось присутствие где-либо, кроме вестибюля и общей залы на 18 этаже, для чего нужно было получить пропуск, явившись в сопровождении своей дамы. Парадный вход клуб отеля располагался на 63-й улице. В магазины на первом этаже числом 8 можно было войти со стороны Лексингтон-авеню. Там были химчистка, парикмахерская, аптека, магазин чулок и белья и книжный магазин «Даблдэй». Все необходимое для женщины определенного толка. Также туда можно было попасть прямо из отеля, через небольшой коридор. Так что если постоялеца не желала соваться на улицу, этого и не требовалось. Отель открылся всего три года назад, в самый пик преображений Нью-Йорка. Строительный бум был в разгаре. Старое целенаправленно сносилась, на его месте возводилось новое. По мнению общественности, Манхэттен годами застраивался бессистемно, бессмысленно и хаотично, но навести порядок еще было можно. Принадлежащее прошлым столетиям будет стерто с лица земли, уступив место новому, целеустремленному, механизированному XX веку. Многоквартирные доходные дома и низенькие строения должны смениться хорошо спланированными башнями в силуэте ар-деко. Архитектура XX столетия была такой же новой, как женщина, освободившаяся от прежнего гнета. Критики Нью-Йорка XIX столетия полицали коричневый кожух, укрывший Манхэттен, оставивший след в виде моря монотонных красновато-коричневых домов. Сегодня они воспринимаются как дорогие старинные и причудливые особняки из песчаника, а тогда считалось, что они уродуют лицо города. Те, кто занимался планированием, подчеркивали, что раз уж радости и вспышек цвета времен голландского нового амстердама с его красными черепичными крышами, ковровыми узорами кирпичных фасадов и выкрашенными в яркие цвета деревянными деталями не вернуть, можно придумать архитектуру нового века, и его олицетворение «Небоскреб». Посреди строительного бума в 1926 году синагога-конгрегации родов Шалом продала свое здание и землю на Лексингтон-авеню и 33-й улице Манхэттена за 800 тысяч долларов. Одна из старейших еврейских общин Соединенных Штатов переезжала в Эссайд, оставив место для будущего первого отеля-резиденции для женщин. Синагога простояла 55 лет. Она появилась, когда еврейские иммигранты переехали из многоквартирных домов в центре Иссайда в новенькие дома Среднего Манхэттена и жилой части Вестсайда. И снова она перебиралась вслед за прихожанами из этого района, застраивавшегося особенно быстро после того, как в 1918 году ветку метро «Лексингтон-Авеню» продлили от центрального вокзала на 42-й улице до 125-й улицы. Для прощания с Исайдом после полувекового пребывания в синагоге на импровизированную сцену позвали старейших прихожан. Миссис Натан Букман, 93 лет, и Айсидор Фосс, 91 года. Они ходили в эту синагогу со времен своей батмитсвы в 13 лет. Выседая на сцене и взирая сверху вниз на собрания добропорядочных нью-йоркцев, вспоминая родителей бабок и дедов, немецких евреев и из сайта, они прощались с 19 столетием. Отель Барбизон же собирался здороваться с веком 20-м. Когда-то на пересечении Лексингтон-Авеню и 63-й улицы потребовалось построить синагогу родов Шалом. Теперь же она уступала место в ответ на новую потребность. Первая мировая война освободила женщин, а после принятия в 1920 году 19-й поправки они оказались на пути получения всех гражданских прав. Одновременно с этим произошло нечто не менее важное. Работающих женщин стало видно, с ними стали считаться. Как никогда много женщин подавали документы в колледж. И хотя замужество продолжало оставаться главной целью, служба в конторе сочетала прелести флэперского житья за покупками в Блумингдейл на ужин в Дальмонико с достойной подготовкой к замужней жизни. Работа в конторе считалась успешным стартом для юношей. Но с тех пор, как женщины устремились в офисы, расположенные в новеньких сверкающих небоскребах, растущих по всему Манхэттену, секретарская должность перестала быть началом большой карьеры. Теперь она стала рассматриваться как возможность отточить мастерство жены секретаря, получая при этом жалования и наслаждаясь кратким периодом независимости до замужества. Секретарши нового столетия настолько заменяли боссом исчезающий типаж, к какому принадлежали их матери, насколько это вообще было возможно», писал журнал «Форчун». Они печатали на машинке письма босса, проверяли остаток с сальдо чековой книжки, сопровождали к зубному врачу дочерей начальника и, если ему требовалось поднять самооценку, подбадривали беседой. Но кое-что новые женщины получили взамен публично признанное право жить самостоятельно, выражать собственную сексуальность до известного предела, покупать себе самой то, что захочется, наслаждаться всеми прелестями жизни в большом городе и посещать общественные места на своих условиях. И чтобы это все делать, им нужно было где-то жить. Старый добрый женский пансион, ранее доступный незамужним женщинам возможность жить и работать в Нью-Йорке, Отныне считался пережитком прошлого и, как объявила газета «Нью-Йорк Таймс», ассоциировался с кушетками, набитыми конским волосом и вечным запахом тушеной говядины. А еще с рабочим классом, тогда как новая порода работающих женщин происходила из семей высшего и среднего класса и хотела что-то получше. Не собирались они мириться и со строгими правилами общежития или высокомерной филантропией доброжелательным, но весьма унизительным мотивом создания многих и многих пансионов для вдов, работающих и нуждающихся женщин. И Адрес играл роль, причем немалую. Но даже если бы они смотрели сквозь пальцы на колючие матрацы, жесткую говядину и более чем спартанские условия, Пансионов едва ли хватило бы на всех. Молодых женщин, стекавшихся в большой город, становилось все больше. И решение нашлось. Они будут жить в отелях-небоскребах. Жилые отели для людей семейных и одиноких стали входить в моду в конце 1800-х. «Строить беломраморные замки уже не модно, сколько бы денег у тебя ни было», писал в те времена один публицист. Нет, все живут в отелях. Условия в них разнились. От роскошных многокомнатных номеров для противоестественно богатых представителей позолоченного века до весьма скромных и практичных для работающих и неженатых людей. Над тем, чтобы в доме отеля было уютно, много и скрупулезно работали. В менее роскошном жилье ставилась специально сделанная мебель габаритами меньше стандартных что позволяло помещать ее в небольшие комнаты и отчего номера казались больше, чем на самом деле. Односпальная кровать лишилась изножья, а изголовье стало ниже, что и создавало иллюзию пространства. В тех же целях углы на мебели слегка скругляли. В отелях подороже номера обставлялись недешевыми копиями мебели 18 столетия. Не были редкостью и камины. Когда строился Олдерф В ангаре рядом со стройкой создавались макеты номеров и коридоров, чтобы можно было тщательно подобрать и примерить все вплоть до цвета стен и водопроводных кранов, не говоря уже о коврах, занавесках и шкафах для посуды. Миссис Чарльз Сейбис, руководившая внутренней отделкой отеля, одобряла одни номера и браковала другие. Как только решение было принято, номер в ангаре демонтировали и оборудовали новый. Для некоторых комнат госпожа Сейбис использовала деревянные панели, спасенные из особняка в Йоркшире, попутно размышляя над извечным вопросом, а подойдет ли расписная ширма или ваза династии Мин к интерьеру в духе королевы Анны. Важно! Номера в дорогих отелях-резиденциях не должны были выглядеть похоже. Это вам не какая-нибудь типовая сеть. Быстрый рост жилых отелей во многом стал возможен благодаря лазейке в законодательстве. Закон о многоквартирных домах, принятый в 1901 году, исключил из списка ограничения на число этажей и строгие правила пожарной безопасности для домов с квартирами без кухонь. Несмотря на то, что сделано это было из меркантильных соображений, результат неминуемо привлекал. Кто бы отказался жить в отеле с полным обслуживанием? Даже те, кто никогда подобного не пробовал, могли представить такую жизнь, сходив в субботу в кино на фильм популярной тогда серии «Худой человек». Уильям Пауэлл, широко улыбаясь коктейлем в руке, нетрезвой походкой перемещается из нелегального бара «Сухой закон» в жилой отель и обратно. В 1903 году нью-йоркский отельер Симеон Форт емко сформулировал Мы строим прекрасные отели для прекрасных людей, хорошие отели для хороших людей, простые отели для простых людей и даже бросовые отели для отбросов общества. Так что возникновение новой категории постояльцев, женские отели для женщин, было лишь вопросом времени. Барбизон впоследствии станет самым модным, но первым он совершенно точно не был. Первым отелем для женщин стал Марта Вашингтон. Предпосылки его постройки отличались от Барбизона, но Марта во многом предопределила его появление. Открывшееся в 1903 году основательное 12-этажное сооружение протянулось на целый квартал вдоль Мэдисона-авеню от 29-й до 30-й улицы. Надолго опередив время, отель решал проблему размещения незамужних женщин из белых воротничков во времена, когда, по правилам, одинокая постоялица не могла быть заселена в номер после шести вечера, если при ней не имелось тяжеленного саквояжа, доказательство, что она не проститутка. Доходило до неловких ситуаций. Две дамы из привилегированного сословия признавали, что им пришлось переночевать на железнодорожной станции Брод-стрит в Филадельфии, а того, что они не хотели подвергаться риску быть выставленными из отеля. Еще до Первой мировой войны некоторые женщины ездили в Нью-Йорк в одиночестве по рабочим делам. Наиболее состоятельные и творчески мыслящие искали собственные решения, к примеру, коммуна художниц привела в порядок конюшню в переулке и приспособила ее для жилья и мастерских. Прочие снимали квартиры в домах, отделывая их изнутри, но никак не выделяя снаружи среди неказистых окрестностей. Таким образом, первый в своем роде отель Марта Вашингтон стал убежищем для таких женщин, как и для суфражисток, Персон, как доктор Мэри Уолкер, врач и известная феминистка, любивших бросать вызов строгим правилам в одежде задолго до флэперов. На собственной свадьбе Мэри отказалась произносить слово «послушание», не брала фамилию мужа и носила короткие юбки, под которые надевала брюки. Несмотря на острую потребность в подобном месте, открытие Марты Вашингтон было встречено в лучшем случае всеобщим замешательством. Наблюдательные автомобили, полные зевак, будто глазеющих на шоу уродцев, медленно проезжали мимо. Руководство отеля тоже поначалу не понимало, как действовать. Казалось необходимым нанять мужчин, чтобы таскать тяжести. Помните те самые саквояжи? Но через год всех работников отеля сменили на работниц. Теперь женщины считались более надежными. Газета «Нью-Йорк геральд не приминула схихидничать по поводу такой перемены пола. посыльная в чёрном платье с белым воротничком и манжетами смотрелась довольно помпезно. Более того, идея о таком количестве женщин под одной крышей и без мужской защиты просто не укладывалась в голове. Один из первых рекламных буклетов Марты Вашингтон признавал, Часто высказываются сомнения в целесообразности размещения такого большого, от 400 до 500, числа женщин под одной крышей. В то же самое время постояли заверяли отель-предприятие чисто коммерческое и вовсе не является показной благотворительностью и не преследует филантропических целей, как многие пансионы для рабочего класса. Иными словами, отель с проживанием предполагал превосходные условия для независимой жизни, никакой благотворительности. Однокомнатные и многокомнатные номера без ограничений, ранее ассоциировавшихся с пансионом для одиноких женщин, такие заведения частенько содержали религиозные организации, вроде комендантского часа или запрета приводить гостей. Постоялицы Марты Вашингтон, вне зависимости от размера номера, могли пользоваться общей комнатой на каждом этаже, прогулочной зоной на крыше, столовой, новомодным паровым отоплением и почтовыми желобами. Женщины, обычно останавливавшиеся в Марте Вашингтон и поначалу служившие объектом насмешек, постепенно оказались на пике актуальной повестки. В 1908 году Журнал «Харперс Базар» опубликовал серию статей «Девушка, которая приехала в город». А три года спустя «Лейдис Хоум» продолжил в том же духе, печатая сестренку из провинции, которая хочет пробиться в городе. В 1914 году Америка увидела еще один отель для преуспевающих работающих женщин, получивший подходящее название «Бизнес Вумен Отель». Располагался он в двух кварталах от Марты Вашингтон и в шести от универсального магазина Олтмана, точно так же, как Барбизон построит в вблизь Блумингдейла. Затем грянула Первая мировая война, и потребность в отелях для женщин стала не столь насущной. Но после окончания военных действий разразился строительный бум, и заново обретенная женщинами независимость означала новую клиентуру и новую прибыль. Двадцатые годы двадцатого столетия стали временем гостиниц для женщин. Отель «Алертон» на восточной 57-й улице рядом с Центральным парком открылся в 1920 году. Построил его Уильям Силк, который позже построит и Барбизон. Первую холостяцкую квартиру они спроектировали с партнером Джеймсом Кушманом в 1912 году а уже в 1919 году приступили к строительству клубных отелей для мужчин. Так что Альдертон-отель для женщин стал следующим очевидным шагом и связал растущую потребность в жилье определенного толка и послевоенную реальность – женщин, желающих независимости от дома и его хозяина-мужчины. Силк хотел предложить номера женщинам-врачам, декораторам, лекторам, политикам, писателям, закупщикам и управляющим магазинами. То, что они должны были быть белыми и из привилегированных слоев населения, не требовалось даже произносить вслух. Силк представлял себе по-домашнему уютную обстановку, отличавшую заведение от обычного отеля, с комнатой для шитья, танцевальным залом, прачечной, где все стиралось точно в срок, и комнатами для отдыха, куда не пускали мужчин. Гости Альертона могли ни от кого не зависеть. Номера в отеле, рассчитанном на 500 постоялец, были раскуплены еще до его открытия. Упустить такую потенциальную прибыль было невозможно. Стали появляться подобия. Какое-то время самым крупным считался отель Американской женской ассоциации, провозглашенный газетой «Нью-Йорк Таймс» храмом духа женской независимости. Мисс Смит, председатель ассоциации, очень сердилась на любого, кто звал это здание отелем. «Никакой это не отель», — говорила она, — «это движение». И не ошибалась. Жилые гостиницы для женщин были воплощенным манифестом женского права жить без покровительства отца, брата или дяди, общаться и покупать в свое удовольствие и работать по мере возможностей. В случае отеля Американской женской ассоциации затянувшееся финансирование строительства также привлекло самых состоятельных женщин города, и они смогли попробовать себя в серьезном коммерческом предприятии. Во главе Сен-Морган из знаменитого семейства Морган и при участии прочих женщин из высшего общества в отеле Плаза была устроена ставшая знаменитой компанией по продаже акций. Информационные брошюрки и визитные карточки раздали целой армии торговцев ценными бумагами. Также женщины запустили полномасштабную рекламную кампанию и придумали для нее талисман — мисс Робинзон Круза. Концепция гласила, что быть незамужней женщиной в Нью-Йорке так же одиноко, как жить на необитаемом острове у мисс Круза имелись рекламные буклеты, собственная песенка и целые витрины на Пятой Авеню. В этом был свой посыл. Отель Американской женской ассоциации станет ей спасением, ведь там она найдет таких же, как она, сестер по духу и стремлением, а еще удобство и роскошь. Команда заново собралась несколько лет спустя. Теперь в ее распоряжении имелись 3,5 миллиона долларов, собранных на начало строительства. Под шампанское бутербродики Энн Морган и ее подруги, из светских львиц, перевоплотившиеся в бизнес-леди, раздавали тем, кто продал больше всего акций, призы – шубы и броши в форме саламандры. Место для отеля Американской женской ассоциации нашлось на Западной 57-й улице, где работающие женщины могли быть такими же свободными, как мужчины. Отель провозглашал женскую независимость весьма недвусмысленно. 28 жилых этажей, за отделку и внутреннее убранство которых отвечала миссис Уильям Вандербильд, еще одна представительница городской элиты, и справилась она отлично. Все было прекрасно, от выложенного плиткой цвета настурции бассейна до четырех фонтанчиков, журчащих мелодичным арпеджио. Ультрасовременная девушка могла заказать кофе и сигареты в один из тематических номеров. Зеленовато-голубая посуда в расписанной фресками ар-деко столовой была такой же, как в вагонах-ресторанах французских поездов. Миссис Вандербельт посчитала, что если уж это стекло выдерживает европейские железные дороги, то нью-йоркские женщины подавно выдержат и заказала полные ящики. Помимо мест для еды, питья и курения, отель Американской женской ассоциации предлагал почти 1250 номеров с ваннами, став таким образом пятым по величине отелем с постоянным проживанием в Нью-Йорке. Но лишь Барбизону удалось по-настоящему захватить внимание Америки. Он стал желанным местом назначения для молодых женщин всей страны, намеренных попытать счастье в Нью-Йорке. Если Аллертон и отель Американской женской ассоциации предназначались женщинам-профессионалам, постоялеца Барбизона виделась несколько иной. Дебютанткой, которая боится сказать родителям, что хочет стать художницей, Продавщица из Эклахомы, мечтающая о бродвейской сцене, 18-летняя невеста, обещающая жениху, что она съездит в Нью-Йорк и быстренько назад, вот только выучится печатать на машинке. Отель должен был воплотить совсем другой тип женских желаний — блеск, страсть и девичьи стремления. Теперь, когда Алертон был почти достроен, Уильям Силк задался целью объединить женственность с новой независимостью. Он заявил следующее. Подобно тому, как платье современной женщины избавилось от громоздких рюшечек викторианской эпохи, сделавшись предельно простым, так и номера в отеле «Барбизон» должны были отражать полноту жизни открывшуюся женскому полу. В то же время не забывая о том, что женщины ни в коем случае не утратили атрибутов женственности. Таким, по задумке Силка, должен был стать «Барбизон». 23 этажа 720 номеров. Снаружи же, пояснял он, отель будет символизировать мужское начало, воплощенное в духе итальянской школы со всем, что требуется мужчинам для тренировки тела и духа. Бассейн, гимнастический зал, прогулочная зона на крыше, лектории и библиотека. Но внутри, скрытые от мужских глаз, будут женственные бодуары в нежных свежих тонах в современном французском стиле. Подобно предшественникам, Барбизон предполагал постсуфражистский подход к домашнему хозяйству в сочетании с желанием экономных строителей максимально расширить жилое пространство. В результате появились номера, длинные узкие коридоры, перемежавшиеся с общими залами, библиотеками и прачечными самообслуживания Силк пообещал, что клубный отель «Барбизон», как он поначалу назывался, откроется 15 октября 1927 года. И в самом деле, в сентябре в печати стали появляться объявления. Заявки на заселение принимаются с 15 сентября. Среди деталей обстановки упоминался и столь восхитивший Молли Браун радиоприемник в каждом номере. Цена за недельное пребывание начиналась с 10 долларов. Внутренним убранством занимались профессионалы Маргетроид и Огден, и Барбизон, открывшийся несколькими месяцами позже предполагаемого срока, в феврале 1928 года, впечатлял как вблизи, так и издалека. Четыре массивные башенки по углам высотного здания, точно постепенно возвышающиеся ступеньки. Кирпич для наружных стен выбрали так, чтобы он передавал цвет и свет, от лососевого до красноватого, с отделкой из натурального известняка. Со вкусом обставленная солнечная терраса, служившая комнатой отдыха, располагалась на западной стороне на девятнадцатом этаже. Номера над ним были зарезервированы для клубов разных колледжей. Прямо под террасой на восемнадцатом этаже располагалась лоджия с весьма обширным видом. Сразу после окончания строительства журнал «Архитектурный форум» отметил, что деталями «Барбизон» по большей части напоминает готику, в частности, романскую. Большие арочные окна придавали ему вид одновременно романтический и сакральный, начисто избавляет от налета механистичности, свойственного некоторым небоскребам. Разгуливая по саду на крыше под облаками, оглядываясь на анфиладу арок, Постоялицы смотрели то в одно, то в другое сводчатое окно. Их обустроили под разными углами, снабдили уступами терракотового цвета балконами. В воображении сразу вставал готический замок и летящие сквозь арочные проемы стрелы его защитников. Если внешний облик задумывался простым, пусть и не без игривости, вестибюли Белитаж вышли скорее изысканными в итальянском духе. Входя в отель, посетитель оказывался в атриуме, устроенном одновременно роскошно и современно. Атриум был вдохновлен итальянским возрождением и итальянскими же роскошными загородными помещениями. Тщательно подобранные цвета, текстуры и орнаменты, расписные потолки и мозаичные полы, фигурные перилы и парапеты, обитая мебель в классическом стиле создавали настоящий эффект погружения. Растения в горшках — Люстры и приглушённое освещение двух первых этажей окончательно подкрепляли впечатление, будто ты очутилась во внутреннем дворике роскошной виллы. Трудно сказать, нарочно ли бель этаж прямо над вестибюлем был сделан так, чтобы молодые постоялицы Барбизона выглядывали своих ухажёров или украдкой подсматривали за кавалерами соседок, оценивая их или тайно желая но он и впрямь походил на гигантский балкон Джульетты, сверху обрамляя вестибюль массивной каменной кладкой и фигурными лестницами. В северо-западной части билетажа две ступеньки вели вниз, в обшитую дубовыми панелями библиотеку. Вход в столовую располагался в главной части вестибюля. Она была выдержана в неоклассическом английском стиле, предполагавшем скорее уют, нежели помпезность. Как писал архитектурный форум, Барбизон, похоже, является собой вполне убедительное доказательство новой цивилизации. Формы и содержание объединились. С самого момента задумки Барбизон предполагался пристанищем для творчески одаренных натур. Само его название призвано было это подчеркнуть. Имя Барбизон позаимствовали у направления живописи XIX века. Барбизонской школы, названной по имени деревушки Барбизон на юго-востоке от Парижа, окружённой лесом Фонтенбло. Гостиница на узенькой главной и единственной улице Рю де Барбизон давала приют голодным художникам. Творцам предлагался полноценный обед, койка и свёрток с провизией, чтобы взять с собой на пленэр. И всё это за весьма скромную сумму. В Нью-Йоркском отеле Барбизон Начинающие художницы жили в крыле четырёх искусств, где для них держали сто номеров и мастерские, те самые, где находила убежище и Молли Браун на восемнадцатом этаже в одной из башенок. Самая большая была размером 5 на 15 метров с высоченными двухуровневыми потолками, через которые проникал свет. Там же располагались комнаты для музыканток, Меньше размером, но с тщательной звукоизоляцией стен. Но не от всех требовалось иметь талант. Достаточно было страстного желания взять то, что может дать Нью-Йорк. Раз уж Барбизон нашел свою нишу, прибежище талантливых начинающих художниц, актрис, музыканток и манекенщиц, то и внутреннее убранство давало молодым женщинам все возможности для самовыражения в качестве как создателей, так и потребителей искусства. В зоне отдыха на первом этаже со сценой и органом могло разместиться 300 зрителей. Новый феминизм суфражистского толка предписывал в равной мере развивать и ум, и тело, чему служили лектория, библиотека и полноценный большой бассейн Барбизона. Девушка гипсона из начала XX века, свободная благодаря новому крою блузки и юбки, вполне могла делать утреннюю зарядку или кататься на велосипеде. Но флэперам 1920-х требовались уже серьезные занятия, и на цокольном этаже отеля располагался целый лабиринт с разными приспособлениями для тренировки. «Нью-Йорк Таймс» с необычайным эротизмом восклицала. «В любое время дня и ночи звонкий девичий смех перемежается с ритмичными ударами меча на корте и плеском воды в бассейне». Будущие амазонки учатся фехтованию, будущие чемпионки учатся плавать кролем на нижнем этаже Барбизона. У непотопляемой Молли Браун были свои стычки с флэперами, теперь окружившими ее в Нью-Йорке. Как суфражистка эпохи прогресса, новая женщина в наименее фривольном смысле слова Молли Браун, как и прочие ее ровесницы, находила флэперов невыносимыми. Она именно себя ощущала первопроходцем в области прав женщины, а эти всего лишь наносили последние штрихи. Яркие, тут не поспоришь. До Нью-Йорка, перед тем, как Молли Браун умчала в Париж изучать актерское искусство, она публично и недвусмысленно высказалась о новой породе молодых женщин. На вопрос репортера она ответила. «Американские девушки не умеют пить, по ним сразу видно, что они перебрали» либо ко всем пристают с нежностями, либо лезут в драку. Нынешние барышни пьют технический спирт, чтобы разогреться перед светским раутом. Но одна светская барышня такого не потерпела и ответила ей тем же с явным намеком на то, чем прославилась Молли Браун. «Думаю, госпожи Браун достаточно дел, чтобы управлять собственной лодкой и не лезть в нашу, поскольку, что до наружности...» После пары бокалов никто не красавица. Но у молодых есть преимущество перед старшими. Они все еще свежие и миловидные, да и держатся лучше. А вот пьяные старухи — омерзительные. Но Молли Браун, вероятнее всего, лишь пожала плечами. Ей доводилось выслушивать и не такое. Хотя она была и не лучшего мнения о буйствах флэперов, но поделать уже ничего не могла. Они были повсюду, не только в номерах Барбизона. На главных улицах американских городов, на Нью-Йоркском Бродвее. Основатель новомодного тогда журнала «Нью-Йоркер» Гарольд Росс ужасно хотел заработать на них. Журнал едва начал работать в полную силу, когда очутился на грани банкротства. Гарольду Россу требовалось привлечь постоянного читателя. Прослышав о недавней выпускнице Вассарского колледжа Лоис Лонг, которая вполне могла оживить аудиторию, он нанял ее на работу. Ей было 23, уроженка Коннектикута, дочка пастора, так себе родословная для бунтарки селебрити. Однако именно благодаря, а не вопреки этой родословной, Лоис и стала лицетворением архетипа Флэппера 1920-х ведь типичная представительница флэперов и происходила из семьи рядовых американцев. В равной, а то и в большей степени, чем искушенная жительница мегаполиса, это была юная жительница Уичеты, штата Канзас. Но, живя в Уичете, требовалось научиться стать флэпером. Вот тут-то и пригодилась Лоис косметичка Лонг. Поначалу она писала анонимно, подписываясь лишь «косметичка». Лоис, не прячась с навала по Манхэттену, высокая, хорошенькая, с темно-русыми коротко стриженными волосами в платье излюбленного флэперами фасона, одна не вертикаль от груди, длиной чуть ниже колен и с неизменной улыбкой на накрашенных губах. Дерзкая, всегда готовая повеселиться, и, как совершенно точно и неодобрительно заметила Молли Браун, весьма навеселее, Читательница она убеждала, что заплатить таксисту два лишних доллара, если тебя остошнило в его автомобиле, всего лишь хороший тон. Лоис Лонг наглядно демонстрировала, как много маргинального двадцатые сделали декадентским и модному белых американок среднего класса. Джаз из негритянского гетто, сексуальные эксперименты из квартала художников «Гринвич Виллидж», румяна, пудру и тени для век из чемоданчика проститутки. Теперь среди белых американок среднего класса царили флэпперы, самое известное воплощение новой женщины из 1920-х. С последним ударом часов в полночь 16 января 1920 года в Америке наступил сухой закон. Целью его было уменьшить преступность и скверное поведение. На деле произошло обратное — Манхэттен, где развеселый мэр Джимми Окер с дородной женой и чередой любовниц-харисток, никогда и не верил, что выпивка преступления превратится в один сплошной праздник. Спикизи, нелегальные пропитанные спиртным клубы эпохи сухого закона, стали появляться по всей стране, превращая в миллионеров всех молодых и дерзких. Один бутлегер, едва 30 лет от роду, сперва зафрахтовал целую флотилию импортного алкоголя, пробившись через правительственные кордоны в Лонг-Айленде. Разбогатев буквально за одну ночь, он скоро понял, что можно пойти более простым путем. Собрал специалистов, закупил сырье и приобрел рецептуру знаменитого английского джина и, устроив подземную винокурню прямо под улицами Нью-Йорка, продавал британский джин, а бармены уверяли, что лучшего лондонского джина не пробовали. Когда английские производители алкоголя наняли частного детектива, чтобы узнать, отчего это нелегальные поставки джина в Нью-Йорк так внезапно и сильно сократились, они довольно скоро выяснили, что к чему. Однако оказалось, что поделать с этим ничего нельзя. Невозможно же приспокойно позвонить в полицию и пожаловаться, что незаконным продажам джина в США угрожает винокурня в подвале посреди Нью-Йорка. Среди новоиспеченных предпринимателей эпохи сухого закона были и женщины. Одна из самых известных, Белл Ливингстон, актриса и шоу-герл, рассказывавшая, что ее якобы нашли под кидышем на заднем дворе в импории штат Техас. Она хотела идти в актрисы, но приемный отец, издатель местной газетки, запретил ей разъезжать незамужней. «Ладно», — сказала она и предложила себя в жены первому же встречному, хорошо одетому господину. Как ни странно, тот согласился. И хотя они почти немедленно зажили каждой своей жизнью, после смерти, что еще более странно, он оставил ей огромную сумму в 150 тысяч долларов. Забрав деньги, Белль села на пароход через Атлантику и, согласно мемуарам, 30 лет за ее здоровье пила вся Европа. Вернувшись в Америку в 1927 году, в разгар сухого закона и строительства Барбизона, уже пятидесятилетняя летняя дородная коренастая Белль почуяла новые возможности. Свои нелегальные питейные заведения она назвала «салонами», будто сборище парижских интеллектуалов. И играла в кошки-мышки с агентами ФБР, которые частенько являлись к ней в салон под прикрытием, а после волокли в суд. Репортеры и читающая публика ждали этих заседаний жадно ловили каждое слово. Своё возмущение Белль выражала весьма красочно. Один из ее нелегальных кабачков, кантри-клаб, частенько посещаемый представителями высшего общества и бродвейской богемы, взимал немаленькую плату за вход — 5 долларов. Но, очутившись внутри, посетители попадали в роскошную залу, напоминавшую сады Версаля, или шли наверх играть в пинг-понг или мини-гольф. Единственным условием было все время покупать порцию алкоголя ценой в 1 доллар. А еще была Джанет французская. Подлинная француженка, она зарабатывала на жизнь, участвуя в нью-йоркских водевилях и музыкальных комедиях до тех пор, пока работы не стало, а на ее счету не числилось 29 долларов. Размышляя о невеселом будущем, Джанет решила прогуляться по 52-й улице и вдруг заметила старый-старый дом, затесавшийся между гаражными строениями. Он сдавался в наём и, заняв сотню баксов, Джанет установила там простую деревянную стойку, повесила дешевые занавески и поставила несколько столиков и стульев. В первую неделю, кроме контрабандного виски, бренди и ржаной водки, в меню значился только луковый суп. Спиртное оказалось немудренным, но суп — отменным. И привлёк столько клиентов, что вскоре Джанет сняла еще два этажа ветхого дома. Добавив к главному блюду, тому самому луковому супу, пару дешевых ужинов, она стала подавать красные вина, как во Франции. Вскоре в заведении зачистили знаменитости вроде кинозвезд Марлен Дитрих, Дугласа Фербенкса и Лайонела Барримора. Джанет Французская хвалилась, что знаменитый ирландский драматург Бернард Шоу ходил исключительно в ее заведение в доказательство чего у нее всегда была подписанная автором книга. Бывшая харистка Тексас Гайнан — еще одна звезда на небосклоне эры сухого закона. Именно она придумала негласный слоган эпохи «Привет, сосунок!». Таким возгласом она приветствовала каждого, кто заходил в ее заведение, после чего следовало «Давай, заходи, оставь в баре всю свою наличность». «Тексас» уже была звездой сцены и экрана, как сама утверждала. И нелегальные заведения спекизи привлекали ее тем, что там щедро платили за пение. Скоро она открыла собственный кабачок, клуб «Триста», который посетил сам принц Уэльский. На сцене разыгрывалось представление, свадьба известной американской актрисы и ее любовника, разбитного аргентинского танцора. Хотя сами обитательницы Барбизона не открывали питейных заведений, они частенько туда ходили, как обозреватель Нью-Йоркера Лоис Косметичка Лонг и прочие молодые женщины 1920-х. Впервые в истории Америки женщинам предложили пододвинуть табуретку к барной стойке. Надпись над входной дверью Леона и Эдди на западной 52-й улице гласила Тут самый высокий градус красивейших девушек мира. Любительниц нью-йоркской светской жизни особенно активно призывали занимать места у бара и налегать на импортный алкоголь, купленный у нелегальных торговцев на побережье Лонг-Айленда. Сама Лоис предпочитала коньяк, узнав, что его труднее всего подделать, и, соответственно, испортить. Пусть другие пьют продукцию подземных винокурен Нью-Йорка. Самым шикарным нелегальным питейным заведением считался Мальборо Хаус, совсем недалеко от Пятой Авеню на 61-й улице. В светском календаре Нью-Йорка заведение фигурировало под скромным названием у «Умариарти» по фамилии братьев, которые его открыли. Войти туда мог кто угодно. Глупо было бы спрашивать у проходящих с улицы, кто они такие и куда идут. Так что войти означало лишь крошечный коридор, отделанный драгоценными породами дерева. Далее требовалось нажать на перламутровую кнопочку звонка и, наконец, представиться. Если после этого тебя впускали по-настоящему, ты спускался по узкой лестнице в помпезную комнату со стенами, выкрашенными пурпурной краской до уровня стульев, а выше и до потолка — серебряной. Французские скамьи вдоль стен были обиты серебряного же цвета кожей, а на серебряных стенах красовались белые аисты с пурпурными клювами. Двери тоже покрывал пурпурного цвета лак. В нарочно приглушённом освещении играли серебристые блики. Но апофеозом был зал кабаре на втором этаже, отделанный в васильковых тонах сплошь медь и зеркала. Стены там целиком состояли из зеркал, так что легко можно было увидеть всех, кто сидит в зале. Для развлечения публики в Мариарте чаще приглашали никому известных исполнителей, а не признанных звезд, чтобы впечатлить присыщенную публику светского календаря. Египетского фокусника, исполнительницу душещипательных романсов, иностранных танцовщиц. Братья Мариарте, Морт, Дэн и Джимм, Прежде владели салуном, однако в эпоху сухого закона полюбили спикизи и нашли способ обставить гангстеров, так что в мальборо их не водилось. Когда 5 декабря 1933 года сухой закон наконец отменили, Джим, единственный оставшийся из братьев, сам заслужил упоминание в светском календаре. К тому времени у него уже имелась загородная усадьба и целая конюшня Пола-Пони. У остальных лошади тоже были, но слава знаменитого держателя с манила многих. Открыл кабачок и Роджер Вольф Кан, сын финансиста и железнодорожного магната Отто Кана. Уолтер Крайслер-младший, сын главы автомобильной империи, тоже вознамерился было открыть свое заведение, но семья запретила ему. Сын театрального обозревателя Нью-Йорк Геральт держал клуб художников в Гринвич-вилледже куда нанял в качестве хостэс Ивон Шелтон, носившую брюки подругу прежнего нью-йоркского мэра, и пухленькую русскую еврейку из Бруклина Берто Ливаин, певшую под сценическим псевдонимом Спайви, песенки отнюдь не деликатного содержания. Нью-йоркский Бродвей Те дни сплошь заполненный кафе, чистилищиками обуви электрической машинкой, лотками с орешками, культуристами и дансингами, вход, куда стоил пять центов, уступил место невидимому раю Спикизи на всей протяженности пятидесяти улиц от Пятой Авеню до парка Авеню. Богатые владельцы таких заведений стали снимать целые дома, переоборудуя особняки промышленных магнатов и прежней финансовой аристократии. Одна дебютантка совсем раскисла и расплакалась после четырёх коктейлей, когда внезапно поняла, что находится в том самом доме, где провела почти всё детство. В общей сложности на не были сотни нелегальных питейных заведений, рассчитанных на все классы общества. Стоило Флоренсу, Фло, Зикфельду зайти за стайкой красавец в o'clock club», как оркестр тут же взрывался песней. В «Наполеон-клубе», всегда популярном, у барной стойки толпились в три, а то и в четыре ряда посетители, среди которых были и Роберт, хотите верьте, хотите нет, Рипли, художник комиксов, Эл Джолсон, величайший эстрадный артист мира, как его называли. В «Эмбасси-клаб» регулярно заходила Марлен Дитрих, а певица и актриса Этель Мерман частенько там пела. В «Кинг-Террас» для переполненного зала давала представление Глэдис Бентли, звезда Гарлемского ренессанса. Глэдис была афроамериканкой и предпочитала мужскую одежду, особенно кипенно-белый смокинг и цилиндр. Пела она, ипотируя публику неожиданным переходом из сопрано в бас от лирических песен доскобрезных. «Темнокожая, массивная, корпулентная». Она была одной из немногих женщин на эстраде, открытой и дерзко, выпячивавших свою гомосексуальность, выставляя ее напоказ, рыча популярные песенки, переиначивая их вегетарианские тексты на свой лад, не стесняясь выражениях и часто ужасно смешно. Ее обожали не только завсегдата из излачных мест. Поэт и прозаик Лэнгстон Хьюз называл ее «поразительным воплощением музыкальной энергии». Высшее общество Нью-Йорка открыло ее в Клэм-хаусе Гарри-Хэнсбери в самом открытом гомосексуальном нелегальном кабачке Гарлема. Перед тем, как начинались вечерние развлечения, благоразумным было для видимости поужинать в спикизи. Деликатесный лобстер со сливочным маслом по удивительно низкой цене, не окупающей даже стоимости ингредиентов, но все покрывалось нелегальными продажами спиртного. Деликатесы готовили французские повара, которые уходили из первоклассных ресторанов в поисках более выгодных мест, потому что с началом эпохи сухого закона лишились прописанной в контракте бутылки вина в день. Поскольку законопослушные рестораторы уже не могли выполнять это условие, повара спустя год начали возвращаться во Францию, Италию и Швейцарию. Спики как в обиходе звались нелегальные кабачки спикизи, стали заманивать поваров обратно, обещая, что в Вене недостатка не будет. В заведении на Пятой Авеню дизайн и воплощение отделки которого — фантазия в духе модернизма в чёрном, зелёном, жёлтом, розовом и серебре — даже без мебели и фурнитуры — Обошлись 85 тысяч. Мсье Ламас подавал ужины в зале с зелеными сводчатыми потолками и двумя огромными круглыми зеркалами без рам, размещенными друг против друга так, что темная комната, казалось, уходила в бесконечность. Молочный ягненок поставлялся со специальной фермы в Огайо, И каждое утро специальные экспрессы с Флориды выгружал 13 килограммов масляной рыбы для знаменитой рыбки бонфам, подававшейся с горчичным соусом. Оставшиеся рыбины распределялись среди персонала. лобстрым села масса, славились во всем городе. Предлагал он улиток по-бургундски и вепря по-вагесски. Никакого меню не было, лишь написанные на доске блюда дня». Обед за доллар, ужин за два с половиной. Это не покрывало даже стоимости провоза рыбы. Нелегальное спиртное, добрачный секс и освобождение от викторианских ограничений в одежде, поведении и образе жизни определили двадцатые годы время, когда женщина обрела самодостаточность. Для представительниц старшего поколения, таких как Молли Браун, изменения оказались просто ошеломительными. Еще перед Первой мировой одинокая женщина, выпивавшая у барной стойки, однозначно воспринималась как ночная бабочка. В 1904 году женщина закурила сигарету на Пятой авеню и была тут же арестована, просто за то, что была женщиной и курила в общественном месте. Но к 1920-м такое поведение не только стало нормой на улицах Манхэттена, ему подражали во всей стране. Лоис, косметичка Лонг, сыграла в этом свою роль, нахваливая бесшабашный образ жизни, который молодые женщины теперь считали для себя подходящим. Именно о нем грезила лилиан Кларк Рэд из Кантона, Огайо. Когда Еста чертела учеба, она прихватила чековую книжку и села на поезд до Цинценнати. Там лилиан сняла номер в отеле на Олнад-стрит. Прекрасно оделась в местных магазинах, а затем отправилась к агенту по недвижимости, которому представилась богатой наследницей. Выбрав симпатичный одноэтажный домик с видом на агаю Ривер, она выписала чек на фактическую его цену в 25 тысяч. Конечно, дом требовалось обставить, что Лилиана сделала, потратив еще шесть. Оставался последний штрих — машина. Автомобиль по вкусу стоил 2 500. Скоро ее вычислили и вернули в родной город волочить унылое существование. Но Лиллиан Кларк Ред поступила так, как советовал справочник Флэппера, взяла от жизни все. Она была не той новой женщиной, какая виделась Молли Браун и суфражистком вроде нее, но совершенно точно была современной. Стоит ли удивляться, что современная женщина подвергалась осуждению буквально по всем фронтам? Оказалось, что каждому есть что о ней сказать. Некимский сестр, профессор сарбоны провёл 1926 год в лекционном туре по Соединённым Штатам, где, звучит препротивно согласно изучал американскую девушку как феномен. Прикомандировавшись к колледжу Вассер, альма-матер Лоис Лонг, он с антропологической пристальностью рассматривал студенток и сделал вывод. Хотя все полагают, что француженки дерзкие и кокетливы, на самом деле всё наоборот. Французские девушки очень строго воспитаны и до замужества не позволяют никаких вольностей, стоящих упоминания. Нет, американские мисс куда нахальнее своих французских сверстниц. «Нью-Йорк Таймс» сардонически заметила, что профессор Сестер не сказал ничего нового, описывая американскую девушку в таком ключе. А что нового он мог сказать? если совершенно точно принадлежал к людям, которые одинокую девушку в баре сразу подозревали, известно в чем. Хотя насчет сексуальной активности он не особенно ошибся. Из женщин, рожденных до 1900 года, лишь 14% имели добрачный интимный опыт. Однако уже среди тех, чье совершеннолетие пришлось на годы с 1910 по 1920, такой опыт приобрели от 26 до 39%. Статистически они также чаще испытывали оргазм, пусть и теряли девственность с мужчинами, за которых потом выходили замуж. Однако ее ругали не только за распущенность. Имели место и иные нарушения культурных норм. Нью-Йоркский раввин крас обвинил современную женщину в том, что она пытается подражать мужчине. Куда оригинальнее выразилась некая Рут Моррер, преподавательница Чикагской школы косметологов. У многих современных женщин лицо грубое, как посуда в железнодорожном буфете. А все почему? Из-за жевательной резинки. Человек не задумывался жвачным животным. В рамках давно устоявшейся традиции фэтшейминга неоднократно утверждалось, что современная женщина уродливее своих предшественниц и определенно толще. Когда производители одежды обвиняли в том, что они не шьют подходящих современной женщине платьев, они в ответ возмутились, что средний обхват женских бёдер вырос почти на 3 сантиметра. Многие женщин тоже подверглись пристальному осмотру. Между 1920 и 1926 годом как раз в пору рассвета флэперов средний размер женской обуви вырос с 35,5 до 37-го и щиколотка определенно стала толще из-за моды на Оксфорде на низком каблуке. Другие же заступали за это воплощение новой женщины. В 1926 году леди Астер, уроженка Виргинии и теперь первая женщина, избранная в британский парламент, попыталась приехать домой инкогнито и тихо провести отпуск в семейном кругу. Но стоило Самарии войти в гавань Бостона, Ее уже ждала толпа репортеров, обрушивших на леди Астер град вопросов, от мнения по поводу послевоенных репараций до того, что она думает о современной женщине. «Жизнь в Америке шокирует вас, леди Астер!» — прокричал один из репортеров. «Вы увидите пьяных, пьяных девушек, повсюду коктейли!» Спустя месяц после возвращения домой, все еще умело притворяясь, что ничего не знает о флэперах, «Полагаю, имеется в виду современные молодые девушки». Леди Астер упорно продолжала защищать их. «Да, я была удивлена при виде коротких волос и коротких юбок. Но это уж точно здоровее, чем длинные юбки, затянутые в талии, попельётки и прочие штуковины, с которыми нам, женщинам, приходилось мириться годами. Мне вот не хватило ума стричь волосы, но я снимаю шляпу перед теми, кому хватило». Эпоха джаза стала своего рода эпохой компромисса. Конечно, женщина после Первой мировой стала свободной, как никогда раньше, но освобождение сопровождалось всеобщим осуждением. Точно сама независимость была чем-то противозаконным. Бум отелей для женщин облегчил обретение этой независимости. Следовательно, они точно также подверглись критике. Однако Барбизону придало респектабельности то, что Национальная ассоциация студенческих лиг, благотворительная организация дам высшего общества, открыла комнату-клуб на 22-м этаже отеля с великолепным видом на Манхэттен. Статья в журнале «Вог», посвященной этому событию, похвалила то, как при отделке комнаты сохранили общее стремление к современности, в то же время сделав ее практичным и удобным помещением для молодых женщин. Самым ярким элементом убранства был угловой камин из белой ламинированной древесины с огромным зеркалом от каминной доски до потолка, в котором отражались потолочные светильники ар-деко, похожие на ослепительно яркие спичечные коробки. Привилегированная студенческая лига стала не единственной, кто разместил прекрасно оснащенные клубные комнаты в отеле «Барбизон». Ещё в 1922 году клуб колледжа «Вассер» уже снимал целый этаж «Алертон-хаус», потому что отели для женщин прекрасно подходили для клубов женских колледжей. Там легче всего было воссоздавать дух женской солидарности, тот самый, который способствовал успеху движения суфражисток и благодаря которому в первой очередь стало возможным устроить женские колледжи вообще. Ещё на стадии строительства «Барбизона» клуб «Уэлсли» заказал несколько номеров на 18-м этаже и зарезервировал для личного пользования южную западную часть крыши террасы. В плане значились большая комната отдыха, столовая, сообщающаяся с рестораном на первом этаже посредством небольшого лифта для доставки еды и комната отдыха меньшего размера, которую можно было использовать как кабинет или библиотеку. Также для участниц клуба было выделено 20 спален. Очень скоро за Уэлсли последовали другие женские клубы. В отеле скоро сообразили, как сделать деньги из этого сотрудничества. В Нью-Йоркере было размещено объявление. «Барбизон — новое, но уже признанное место рандеву молодых любительниц музыки и искусств». В центре светской жизни Нью-Йорка трудно найти более подходящее место для того, чтобы колледж Барнард Женский колледж Корнелл, колледж Уэлсли, колледж Маунт-Хольюк, Лига семей женских колледжей, устраивали свои клубные комнаты. В январе 1928 года Совет по делам искусств города Нью-Йорка опубликовал в журнале студенческих лиг заявление о том, что размещает административную канцелярию в белеэтаже Барбизона и что его председатель, будет доступен для резидента «Крыла художников», которые отныне всегда будут в курсе новых выставок, концертов и спектаклей. Иными словами, в то же самое время, как по кирпичику лососевого цвета строился сам Барбизон, строился и его имидж. Отель для художественно одаренных и в то же время утонченных, для респектабельных, но современных. В феврале 1928 года на пересечении 63-й улицы и Лексингтон-Авеню состоялось официальное открытие клубного отеля для женщин «Барбизон». Непотопляемая Молли Браун, уже не владелица огромного состояния, вернулась из Парижа и заселилась в «Барбизон» в 1931 году. Восторженно восприняв свою комнату, согласно знаменитому высказыванию и одноименному эссе Вирджини Вулф, жизненно необходимую для того, чтобы женщина могла ощутить себя независимой и творить. Барбизон идеально подошел Молли, которая всегда шла в ногу со временем. Художественные выставки, концерты и спектакли составляли неотъемлемую часть светской жизни Барбизона. Многие из них знакомили публику с резидентками отеля, пробующими свои силы в драматическом, исполнительском и изобразительном искусствах. В лифте отеля можно было встретить кого угодно. Согласно переписи населения США 1930 года, Соседками Молли Браун по отелю были Хелен Бресслер, модель из Огайо, Хелен Бёрнс, певица из Мэриилэнда, Роуз Берр, дизайнер интерьера из Айовы, Маргарет галахер дипломированная медицинская сестра из Пенсильвании и Флоренс Дюбуа, статистика из Канзаса. Молли упивалась тем, что теперь у неё есть просторная студия со звуконепроницаемыми стенами и такие же современные, как она, соседки. Пусть даже кое-кого из них, особенно флэперов, она не одобряла. Но 26 октября 1932 года Молли Браун обнаружили мёртвые в её номере Барбизона. В свидетельстве о смерти в графе «Занятие» значилась «Домохозяйка». Хотя уж кем-кем, а домохозяйкой покойная никогда не была. Решительная уроженка девятнадцатого столетия, она ворвалась в двадцатый век с его ореолом независимости и женской инициативности. В прессе причиной смерти называли апоплексический удар, убита оперной арией. Эмуссировался образ сумасбродной богатой дамочки, экстравагантно одевавшейся и неумевшей петь, распинавшейся в одной из студий Барбизона и лопнувшей от натуги. Но Молли умела петь. К тому же очень хорошо. Реальной причиной ее смерти стала опухоль мозга, разраставшаяся с тех пор, как она заселилась в Барбизоне. Из-за неё то Молли и запиралась надолго в своем номере, днями лежала на кровати с закрытыми глазами, дожидаясь, когда мигрень утихнет и можно будет выйти к чаю. Молли Браун ухитрилась пережить флепперов. За три года до ее смерти журнал студенческих лиг уже обратил внимание на неминуемый закат явления. Серьезно, видели ли вы флэперов в уходящем году среди подруг младшей сестренки, а может, в зеркале? Улыбалось ли вам в ответ отражение? Вряд ли. Флэперы, как предположили в журнале, в первозданном виде отражали свое время и в пору рассвета искали всеобщего внимания. Они были повсюду на кафедре, на трибуне, смотрели семейных фотографий на каменной полке, они искали публичности, прекрасно осознавая себя как личность и как женщину. Но интерес угас. Нынешние женщины стали утонченнее, избавившись от вышедших из моды флэперских штучек и игры в дам полусвета. Более юная участница студенческой лиги подвела итог. Первые из так называемых флэперов были порождением послевоенных лет. Являя собой разительный контраст с хорошими девочками 1913 года, они укоротили юбки до колена, таскали у старшего брата сигареты и ругались, как пьяные матросы. В борьбе за новую независимость они напоминали щенка, который только-только учится лаять. С закатом флэперов ушла и сама идея новой женщины. Все женщины отныне стали новыми Вместе с флэперами из поля зрения пропали отели резиденции Владельцы гостиниц штурмовали здание городского совета, требуя от нью-йоркского мэра Джимми Окера сделать что-нибудь с жилыми клубами, отбиравшими у них доходы В законе о многоквартирных домах образца 1929 года лазейка, позволившая появиться жилым отелем, издаваемым в аренду многоквартирным домам, была устранена. Однако отель для женщин «Барбизон» устоял. Ибо он являлся одновременно порождением эпохи, ревущих 20-х, с их контрабандным алкоголем, шикарными нелегальными кабачками, походившими один на другой, новой породой женщин, вырвавшихся из клетки собственного платья и социальных ограничений, и предвестником будущего. Клубный отель «Резиденция», как утверждала непотопляемая Молли Браун, стал местом, куда женщина могла прийти, чтобы придумать себя заново. Что-что, а это не собиралось выходить из моды в 20 столетии.